Территория России, протекторат русской армии. Пункт постоянной дислокации. 38 число пятого месяца. Среда. 10.00. Проснулся я за пять минут до телефонного звонка дежурной, чувствуя себя удивительно выспавшимся и отдохнувшим. в а л я л с я в постели до звонка, ответил на него, затем пошел в душ, долго лил на себя по п е р е м е н н о горячую и холодную воду, фабрился. освежил личность туалетной водой из своих запасов, сделал вид, что п р и ч ё с ы в а с ь с моей стрижкой особенно причёсывать нечего, и пошёл к телефону будить Марию Пилар. Оказалось, что солнце в её лице уже взошло, в трубке было слышно, что в её номере играет музыка. Я огляделся. Действительно, в углу под телевизором стоял маленький музыкальный центр, и стопкой лежали несколько компакт-дисков. Номер был простым, но довольно просторным. Очень чистым. Снова позвонил ей, спросил, собирается ли она завтракать. Она ответила, что собирается немедленно. Я вышел из номера и столкнулся с ней в коридоре. Сегодня она решила не поражать окружающих в о и н с т е н н о с т ь ю вида или откровенной демонстрацией своих многочисленных достоинств. На ней были легкие брюки из ткани вроде некрашеного льна, белоснежная майка с короткими рукавами, оттеняющая ее бронзовую смуглость. И на ногах легкие сандалии на тоненькой подошве, сплетенные из полосок рыжей кожи. Ступни у нее были маленькие и очень изящные. На правой ноге на двух пальцах были золотые колечки. Когда она шла, можно было заметить, что на левой т о н к о й щ и к о л о т к е надета широкая плоская золотая цепь, больше напоминающая браслет. Косметики на ней почти не было, но она в ней и не нуждалась. Слишком ярким ее лицо было от природы, а густые блестящие волосы она туго зачесала назад и скрутила в аккуратный узел на затылке, закрепив его какой-то удивительно з а г о г у л и с т о й застежкой из кости. Мы спустились в гостиничное кафе, где уже половина столов была занята. Было несколько офицеров в разных званиях в светло-зеленой форме, как у девушки сержанта застойкой а р т и я были и гражданские, одетые по-разному. Гражданские были, судя по всему, какими-то инженерами или техниками, потому что завтрака перебирали чертежи непонятно чего и очень о ж и в л е н н о с п о р и л и Завтрак был накрыт шведским столом: несколько видов пирожков и пирогов, салаты, с в е ж е выпеченный хлеб и нарезанное мясо и сыр разных видов, молоко, йогурт, соки и квас. Все с национальным уклоном. Свежие булочки и варенье тоже прилагались. Мария Пеларх об объёме Тали и не слишком беспокоилась, если судить по тому, как лихо она пробежалась по подносам, навалив широкую плоскую тарелку целую кучу пирожков со всем, что там было, и налив себе сразу два стакана цельного молока. Ну что же, если она так ест всегда, а Тали я у неё по-прежнему такая, какую я вижу сейчас, то прибавка в весе точно не грозит. Пройдясь по залу, кубинка собрала привычную дозу м у ж с к о г о внимания, даже девушка в форме рядовой, выполнявшая функции официантки, разливавшей кофе и чай, и та замерла с кофейником в руке. Затем взгляды мужчин скрестились на мне, и в их п е ч а л ь н ы х глазах явственно читалась глубокая зависть. Не буду же я каждому объяснять, что меня вчера просто поцеловали из-за д в е р ь выставе. Мария п и л а р д о е л а пирожки, выпила все молоко. отдала должное сдобным булочкам с маслом и вареньем. Особенно ей понравилось какое-то ярко-красное варенье из совершенно неизвестных мне ягод. Она даже пальцы облизала с явным удовольствием. выпила две чашки кофе со сливками, после чего с радостным блеском в глазах уставилась на меня, как будто папа должен дочку похвалить, что она такая умница и так позавтракала хорошо, и теперь ее можно в детский сад везти. Я сказал, что сейчас придет ее машина, а мне надо будет отбыть с прапорщиком быховым штаб армии. Мария пиларкинула в и хоть и не на совсем чистом, но все же очень русском языке сказала: "Конечно, и я с тобой. Мне тоже туда надо". Обидно все же. Я эти брюки еще не надевал с тех пор, как в этот мир п о п а л а теперь только полчаса проносил и целую чашку кофе на них вывернул. Рядовая и официантка в одном лице подбежала ко мне с салфетками, собираясь помочь, но в последний момент остановилась. Все же неловко девушке с о б с т в е н н о р у ч н о там вытирать, тем более если м у ж ч и н а с д а м о й Подумав, она протянула салфетку мне. Я промокнул все больше и больше р а з б е г а ю щ е е с я по светлым брюкам пятно. Мария п и л а р е х и д н о посмотрела на меня и спросила по-русски же: "Помочь? Спасибо, я справлюсь." п о ч е р н у т о вежливо ответил я и тоже на родном языке. Выпил кофе? Хм. Наверное, и так можно сказать, ответил я на б е з с о м н е н и й издевательский вопрос. Тогда пойдем в комнату, ты переоденешься. Мне надо взять сумку. Так, с огромным бурым пятном на брюках, я прошествовал через все кафе. Пришлось доставать из сумки другие брюки, но времени гладить их уже не оставалось. с минуты на минуту должен был заехать б ы х о р Пришлось сделать вид, что они мне кажутся немятыми и вообще у них фасон такой. Рубашку не залил, к счастью, ее можно было не менять. Но дверь п о с т у ч а л и я открыл. Это была Мария Пилар, держащая в руках что-то вроде непромокаемой нейлоновой папки. к о й п а с а х у м б р е осведомилась она. Это была шутка? Я имею в виду не знание русского языка. Смешно получилось. Тогда думай, что шутка. Крайне непринужденно ответила она. Злиться на нее все равно невозможно было, поэтому я махнул рукой, подумал, нужно ли брать с собой оружие, но представив, как будет выглядеть мой наряд в комплекте с парабеллумом или буретой, я решил не выглядеть еще глупее, чем мне уже сегодня удалось. Едва мы вышли на кольцо, как на стоянку заехали две машины: Бандеиранте Мари и Пилар и его двоюродный брат. уже не пикап, а джип без верха в камуфляжных пятнах и с номером на борту. За рулем машины Марии Пилар сидел Быхов. В военную же машину вел боец в рубашке с короткими рукавами, черном берете и с повязкой п о с ы л ь н о й Мы с Быховым поздоровались, он даже отпустил Марии Пилар комплимент со всей учтивостью достойной прапорщика. Дескать, приятно, когда служба с утра начинается с представления прекрасной даме. Но он вынужден забрать моего спутника. Однако позже речь осталась незаконченной, потому что я сказал, что синерита следует с нами. б ы х в удивился, но в и д у не подал, а просто протянул ей ключи от машины и сделал приглашающий жест в Toyota. Мария Пилар улыбнулась ему, а затем в ы ш е д ш е мой из машины солдату посыльного. Улыбнулась так, что боец не только распахнул п е р е д н е й дверь на заднее сиденье, что было естественным. но и от обалдения отдал честь, что уже было грубым нарушением устава, согласно которому даже такая красивая девушка не может являться старшим по званию. Я тоже уселся рядом с кубинкой назад. б ы х о в забрался на переднее сиденье и Банде Ранты, з а ф ы р ч а в дизелем, рванул с места. До штаба оказалось около пяти минут езды. Дорога вела через расположение какой-то части, з а с т р о е н н о й двухэтажными казармами. Вокруг большого асфальтированного плаца в казармах здесь проживало не более трети личного состава, те, кто находился на боевом дежурстве. Остальные жили в городе, приезжая на службу с раннего утра. Издержки не только профессиональной, но скорее даже пожизненной службы. Мы проехали КП, покатили вдоль глухого забора парка боевой техники. Загнуть внутрь было невозможно. Но в одном месте я увидел задранные вверх столы трех гвоздик и з чего сделал вывод, что русская армия делает ставку не только на легкопехотные части. Через мелькнувшие решетчатые ворота со звездами мне удалось разглядеть стоящие в ряд танки Т-55, серьезно модернизированные, динамическая защита явно новые приборы управления огнем, пушка взята в к о ж у х Перехватив мой взгляд, Быхов сказал. что 55 МВ для местных условий самый подходящий и стоит намного дешевле современных, что немаловажно. Со слов Быхова выходило, что наиболее используемые в русской армии танки в настоящий период вообще ПТ-76, которые хорошо себя зарекомендовали во влажных и заболоченных низинах Дельты Амазонки. А накупили их чуть не за бесценок и денег хватило на установку новых. почти прицелов из современных радиостанций. Ну и дизеля поставили мощные, а то раньше они на марше даже от Т-55 отставали. Итак, с его слов, поступает здесь не только русская армия, но и все остальные. Англичане даже старые броневики ф е р е т и Сарацины с каких-то складов покупают, еще в старом свете меняют в них старые бензиновые моторы на новые дизели, ставят новую трансмиссию, ночные прицелы и радио. И очень за недорого получают отличную машину для местных условий, вооруженную мощной пулеметной спаркой, мобильную и проходимую. Также поступают и все остальные. Оплатить столько, сколько стоит современная военная техника из старого света, здесь позволить себе мало кто может. Даже орден так не размахивается. Все же не те здесь пока доходы, далеко не те. Вообще, я заметил, что если солдаты вооружены и экипированы по самым последним стандартам, и автомобили новые как на подвор, то уже бронетехника вся устаревшая, на новую денег нет и пока не предвидится. Забор парка закончился, впереди показался еще один КПП часть. Я бросил взгляд в боковой проезд и увидел вдалеке бетонное поле, состоящими вертолетами Ми-8 и Ми-24. Наш золотой фонд, пояснил прапорщик. Одна треть летает, две трети только профилактика. Держим на случай, если наступит последний решительный. Показав на забор следующей части, б ы х о в сказал: "Гренадерский полк, мотопехота фактически. Все тяжелое вооружение у нас в составе гренадерских частей. Танки те же, саушки, боевые машины пехоты. А проехали сейчас наш легкопехотный." Мы больше конвоями занимаемся сейчас. У нас сплош только колесная техника, чтобы далеко кататься и дороги не убивать окончательно. Тут рода войск совсем другие, не как раньше были. Тут еще егерский отдельный стоит. Егеря самая элита у нас, создали на страх врагам. А артиллерия как? Артиллерия всегда приданная, но может выделяться в отдельные с в о д н ы е отряды. Тяжелая самоходная артиллерия. Реактивные и буксируемые гаубицы в г л е н а д е р с к и х частях, а в легкопехотных минометы в основном. Самоходные даже местных конструкций есть. Это какие? удивился я. Васильки на базе бронированного Урала. Местная конструкция, пояснил. а Интересно. На моей памяти Васильки на мотолыге сверху ставили было такое. н о гусеницы это прекрасно, понимаю, здесь не всегда хороши. Колесная техника рулит при таких расстояниях, или гусениц вместе с дорогами не н а п а с е ш ь с я а покемон для перевозки личного состава вполне как платформа для миномета сгодится, и расчет пристроится, и боекомплект загрузить есть куда. Кегерскому подъезжаем, но в ППД только первый батальон стоит. Разведбат, подчинен непосредственно управлению разведки, сказал Быхов, показывая на металлические ворота, показавшиеся в конце длинной улицы. Это уже элита из элит. К ним постоянно приписана э с к а д р и л и я м и в о с ь м ы х и звено крокодилов. А вот уже никакой тяжелой техники нет. Они у нас легче всякой легкой пехоты даже. Нет даже бронетранспортеров, а есть только водники с тиграми с комплексами легкого вооружения на них. А за тяжелое вооружение птуры. А первая рота так вообще на бразильских тойотах, таких как у Мари и Пилар, только переделанных в рейдовые машины. На каждого с п а р к а и ЗАГС и Корда. Они понадежнее уазиков, а первая рота в дальние рейды ходит. А остальные батальоны где? Второй батальон сейчас в д е л ь теамазонки, а третий напротив и ч к е р и й с к о я и эмамата расположился. Бандайранты подлетел к КПП, упевшись в шлагбаум, Быха в п р е д ъ я в и л документы и нас пропустили. Машина проехала по дорожке и остановилась у двухэтажного здания с табличкой «Разведывательное управление Русской армии». Здание соединилось переходом со вторым такого же размера, расположенным под прямым углом без надписи. За ним большая площадка была уставлена машинами, скунгами и высоко торчащими на растяжках мачтами антенн. Понятно, радио разведка, РЭП. п о с ы л ь н ы й п о д в е з нас прямо к о входу. Мы вышли из машины. Мария п и л а р одарила бойца самой ослепительной из улыбок. Я попрощался с ним и Быхов повел нас внутрь. Дежурный с повязкой проверил на входе документы у Быхова, попросил у нас к у б и н к о й идентификационной карты, считал код, затем позвонил по телефону, доложив, что есть человек, не заявленный в списке, имея в виду нашу подругу. Не заявленная в списке Мария п и л а р спокойно и нежно рассматривала дежурного старшего сержанта. заставляет того краснеть и стесняться. Старший сержант передал трубку Бухову. Тот несколько раз сказал да, покосился на девушку, затем произнес: по его инициативе и добавил после паузы: так точно. Передал трубку старшему сержанту. Тот выслушал какую-то команду и пропустил нас дальше. Мы подошли к широкой лестнице, ведущей на второй этаж, и тут нам на встречу выбежал Владимирский. Мы поздоровались. Бухов же наоборот попрощался, и уже Михаил повел нас по коридору до кабинета с табличкой «начальник службы разведки РА П.П. Баранов б а Н.С.». Дверь была простая на вид, но з в у к о непроницаемая. Владимирский постучал и, не дожидаясь приглашения, вошел, пригласив нас за собой. Баранов б а в а ф г а н с а ф г а н с к и х пор изменился, конечно, но не слишком радикально. Возникли морщины возле глаз и в уголках рта. На правой с к у л е появился шрам отказать от к а з а т ь н о г о ранения. А так все тот же загар, как в Кандагаре, светлые почти белые волосы, с т р и ж н ы е под ёжик, серые глаза. Единственное, что изменилось радикально, форма. Впрочем, не только у него. Знаки различия остались прежними, но сама форма была тропической, максимально открытой и легкой, и самое главное, цвет. Исчез наш привычный хаки, сменившись чем-то серовато-зеленым. довольно светлым. Брюки чуть темнее, рубашка светлее, и вместо галстука в открытом вороте белая трикотажная футболка видна. Заметил т о я это раньше, но именно в сочетании с хорошо знакомым лицом Николая это бросилось в глаза.